Трансформация конфуцианства Превращение конфуцианства в официальную идеологию явилось поворотным пунктом как в истории этого учения, так и в истории Китая. Придя на службу, став чиновниками, Взяв в свои руки управление страной с ее сложившейся социальной структурой и мощным централизованным бюрократическим аппаратом, конфуцианские ученые стали по-иному относиться к собственной доктрине. В центре их внимания оказались теперь интересы сохранения и упрочения той системы, с которой они себя идентифицировали, и которые считали реализацией заветов Конфуция. Это означало, что на передний план, в трансформированном в хань конфуцианстве, должны были выйти те положения учения и в таких формах, какие способствовали бы сохранению и неизменности принятых и признанных всеми порядков. Если раннее конфуцианство, призывая учиться у древних, предполагало за каждым право самому размышлять, то теперь входили в силу доктрина абсолютной святости и непреложности древних канонов и мудрецов каждого их слова. Страница 299 Чтобы служить задачам стабилизации государства, обеспечению надежности и безукоризненного функционирования его чиновничьего бюрократического аппарата, конфуцианство неминуемо должно было стать системой жёстких канонов. Каждый элемент которой строго определен, принят к сведению и неукоснительному исполнению. Добиться этого было тем более несложно, что за долгие века своего существования конфуцианские сочинения уже достаточно обросли толкованиями и комментариями, получившими силу традиции и авторитет давности. Став у руля правления страной, конфуцианство еще более решительно повернулось назад лицом к прошлому. Не в будущем неведомые дали которого едва ли могут предвещать что-либо достойное внимания. А в древности, в прошлом, был золотой век. Именно он должен всегда служить образцом. Древние мудрецы все знали и умели, все постигли и решили, установили и завещали потомкам. Превзойти их невозможно и не следует. Даже попытка такого рода – это кощунство, могущее привести к печальным последствиям. Конфуцианство сумело занять ведущие позиции в китайском обществе, приобрести структурную прочность и идеологически обосновать свой крайний консерватизм, нашедший наивысшие выражения в культе неизменной формы. Соблюсти форму, во что бы то ни стало сохранить вид, не потерять лицо. Все это стало теперь играть особо важную роль, ибо рассматривалось как гарантия стабильности. Превращение конфуцианства в жесткую консервативную схему, имевшую заранее готовый и строго фиксированный ответ-рецепт для любого случая, оказалось очень удобным для организации управления огромной империи патерналистская оболочка умело камуфлировала эксплуататорскую сущность чиновничье бюрократического государства всего хорошо налаженной системой государственного крепостничества правители империи реформированное конфуцианство вполне устраивало но оно накладывало на них и определенные обязательства перед конфуцианской доктриной, обязательства, имевшие характер гарантии лояльности. Опираясь на древнее представление о небе и высшей небесной благодати Де, конфуцианство выработало постулат, согласно которому правитель получал божественный мандат мин на право управления страной лишь постольку, поскольку он был добродетельным в конфуцианском смысле этого слова. Страница 300 Отступая от принятых норм, выражением чего были произвол власти, экономический упадок, социальный кризис, волнение и тому подобное, правитель терял Д и право на мандат. Более того, Мэн Цзы сформулировал даже тезис о праве народа на восстание против недобродетельного правителя и о насильственной смене мандата, гамин. Этим термином и ныне в Китае обозначается понятие революции. И этот тезис всегда служил суровым предостережением императорам, которые пытались отклоняться от конфуцианской нормы. На страже нормы бдительно стояли конфуцианские ученые-чиновники, наследники жрецов-чиновников иньско-джоуского Китая, олицетворявшие единство и слитность высшей администрации и религиозно-идеологической власти. Воспроизводство этих ученых-чиновников превратилось в конфуцианском Китае в одну из важнейших задач государственного значения.